Глава 9. Обезвоживание и болезни. Ниже перечисленные состояния являются результатом длительного обезвоживания, когда организм, медленно и постоянно ослабляясь, привлек к себе внимание одним из специфических состояний, подпадающих под классификацию в соответствии с типичными, часто встречающимися симптомами. Этим состоянием – Степенем обезвоживания авторитеты академической медицины придумали название «болезни неизвестного происхождения». Затуманивая непонятными словами суть различных способов, которыми организм показывает, что он обезвожен, авторитеты академической медицины, похоже, сумели выбить себе лицензию на использование в борьбе с болезненными проявлениями обезвоживания, противоестественных и бесполезных процедур. В число этих состояний входят ожирение, повышенный уровень холестерина низкой плотности в системе кровообращения, повышенный уровень триглицеридов, формирование холестериновых бляшек в артериях, коронарный тромбоз, остеопороз, остеоартрит, сердечная недостаточность, многократные инсульты, детский диабет, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, болезнь Лоу-Геррига, боковой амиотрофический склероз, мышечная дистрофия, болезнь Паркинсона, склеродермия, раковые опухоли, СПИД. Хорошая новость заключается в том, что впервые в истории современной научной медицины была найдена возможность предотвращать и вылечивать дегенеративные болезни человеческого организма простым и естественным способом – с помощью воды. Причина этих проблем со здоровьем была выявлена и обнародована для пользы каждого человека. Короче говоря, чтобы предотвратить болезнь, предотвращайте обезвоживание. В этой главе мы поговорим об ожирении. Другие темы будут рассмотрены в последующих главах и разделах. Некоторые из вышеперечисленных состояний уже обсуждались в предыдущих главах.